Альфонс Беллерт Водка играла не последнюю роль. Шел 45-й год. Вторая мировая война со всеми ее ужасами окончилась. Следы этой войны, безнадежность, казалось бы, непростые страдания, вопросы, почему и как жить дальше, все это занимало людей. Вокруг развалины и хаос, не только в городах, но прежде всего в сердцах людей. Я хорошо помню, как часто слышал вокруг себя, как мог Бог допустить все это. Несмотря на это, церкви вдруг снова стали полными, люди пытались найти ответ в религии. Большую часть своего школьного периода детства я провел в бомбоубежищах, и потому это были годы, полные тревог и ежедневной борьбы за выживание. Хорошо помню следующий случай. Вместе со своими друзьями я возвращался из школы домой, проделывая семикилометровый путь пешком, потому что транспортная связь была прервана. Вдруг над головой раздался рев штурмовиков. Мы почувствовали себя загнанными кроликами. Чтобы избежать выстрелов из пулемета, мы сделали крюк. Пришедший домой невредимыми, мы еще говорили, ну и повезло же нам. Я также хорошо помню, как в те секунды, когда я спасался бегством, пытаясь уцелеть, меня беспокоил вопрос, а что случится, если меня сейчас убьют? Чем больше я потом дома размышлял над этим вопросом, тем больше всплывал другой — А что же такое в сущности жизнь? Никто не мог мне ответить на этот вопрос, ибо религия, особенно та, в которой вырос я, не могла дать мне на него ответа. Мне было четырнадцать лет, то есть я был в том возрасте, когда возникает много вопросов. Я жил с родителями в небольшом селе вблизи Коблинца на Рейне. Мой брат был еще в плену, и я видел, с каким нетерпением родители ждали его. Когда нам звонили, у них вырывалось не он ли. Мои родители были самыми хорошими родителями на свете, и я могу твердо сказать, что мы выросли в доме, в котором о нас проявлялось много заботы. Родители любили меня любовью, на которую только были способны. Мне больно, что позже я отоптал эту любовь ногами. Мне кажется, никакое поколение не стояло перед лицом смерти так, как наше. Поэтому понятно, почему в каждом из нас так проснулась любовь к жизни». После окончания войны возникла новая проблема выживания — голод. Несмотря на протесты моих родителей, я делал то, что все, тащил все, что плохо лежало. Сначала это меня беспокоило, но потом воровство стало для меня нормой. Так как среди ворованного были не только продукты, но и алкоголь, я уже рано познакомился с ним. Таким образом, внутренне я все больше удалялся от своих родителей. Как должно быть... Им было тяжело, когда они видели, что их сын, на которого они возлагали определенные надежды, все больше вставал на путь преступления. Оказавшись на этой наклонной плоскости, я уже не мог остановиться. Я попробовал немного притормозить, начав изучать экспедиторское дело, но тут я попал из огня в вполыми. Каждый день я имел дело с алкоголем. Не проходило и дня, чтобы мне, как ученику, не приходилось ехать за водкой в винную лавку. Эту гадость пили стаканами, и я скоро заметил, что водка отполировала мое воображение. Как только я выпивал, проблемы исчезали, и мир уже не выглядел таким мрачным. Вопрос о смысле жизни получал свой ответ в бегстве от жизни. Я быстро обнаружил, что находился в кругу, из которого не мог выбраться. Взрослые, окружавшие меня, не имели страха. Они только ругали так низко опустившуюся молодежь. Работа и труд — вот что составляло их жизнь. А потом все равно когда-нибудь придет конец. И сегодня еще на многих надгробных памятниках написано «Он трудился для ближних». Это можно было бы с успехом написать и на памятнике лошади. Поэтому мое решение было неуклонным. С меня хватит. Я хочу жить, какой бы короткой жизнь ни оказалась» так называемая судьба, заставила меня искать ответ на вопрос о жизни в религии. С большим вдохновением я увлекся римско-католическим мистицизмом. Всеми средствами медитации в монастырях, курением фимиама, буквально всем, что могло воздействовать на мои чувства, я пытался добраться до Всевышнего. Я воздвиг себе религиозную лестницу, ступеньками которой служили мои добрые дела, однако внутренне Я оставался не только пуст, но еще более надорван, превратившись в результате самобичевания в развалину самого себя. Я пришел к выводу, это не жизнь. так где же жизнь? Не иначе, как в вбьющий ключом жизни большого города. Не достигши 18 лет, я переселился туда. Чтобы хоть в чем-то соблюсти форму, я стал студентом Академии международной торговли. Я выбрал важные для меня предметы, но не посетил ни единой лекции. В академии меня видели только в день зачисления. Я нашел себе работу, с которой справлялся, по крайней мере, в начале. Мои знания английского очень быстро помогли мне найти контакт с американскими военнослужащими. Тогда было много американских ночных баров, в которые можно было попасть только в сопровождении американских солдат. Алкоголь был мне уже известен. В этих барах к нему прибавились наркотики, в том числе и марихуана, сравнительно слабый, но коварный наркотик. Чтобы приобрести его, нужны были деньги. Воровство тоже не было для меня чем-то новым. Новым для меня была только торговля наркотиками. Со временем я так попался в эту сеть, что мне приходилось все время скрываться от военной полиции. Днем я, по возможности, отсыпался, а вечером отправлялся в бары. Ко всему прочему прибавился секс. И здесь я быстро обнаружил, что на этом можно сделать деньги, поэтому женщины интересовали меня не как объект моих вожделений, а как источник раздобыть деньги. Сейчас я считаю это самым ужасным преступлением, на которое может пойти человек. Это грубая жестокая торговля рабами, человек становится товаром. Я скрупулезно обходил все установленные человеком правила, чтобы достичь только одной цели — денег. Ночи стоили дорого, много денег шло на друзей, которые требовались мне для прикрытия. У меня сложилось впечатление, что чем больше денег я получал, тем больше мне было нужно. Сатанинский круг, из которого не было видно выхода. Но внутри моей души все кричало. Несмотря на все, что я мог себе позволить, несмотря на множество людей, окружавших меня, я был бесконечно одинок. Я ощущал грязь моей жизни. Помню, как утром, возвращаясь из бара, я разыскивал баню, чаще всего у железнодорожного вокзала, чтобы смыть следы ночи. Прибегнув к хитрости, я снял квартиру, в которой с трудом можно было предположить проживание преступника. Для отвода глаз я переехал в дом Колпинга, заведение католического ордена. С 50 -го года контроль полиции усилился, так как все больше полицейских участков во Франкфурте было передано теперь в руки немецкой полиции. Тут нам не раз пришлось сожалеть о тщательности немцев. Как и следовало ожидать, я становился все более известным полицейским кругом. Со временем я потерял свои документы. Источники денег прикрылись, долги возросли, паспорт и студенческое удостоверение находились в различных ночных заведениях. Меня искала теперь уже не только полиция, но и владельцы заведений. По телефону брат пообещал мне помочь и переслать телеграфом крупную сумму денег. Этим самым брат хотел предотвратить мое поступление в иностранный легион. Что же я сделал после этого звонка? Я пошел в отель, и, несмотря на то, что и там задолжал, заказал бутылку шампанского. Кельнер знал о моих долгах и не хотел мне ничего давать. У меня охватило еще нахальство пожаловаться на него шефу. Через некоторое время я уже был на празднестве по случаю помолвки моего брата. Я хотел удивить молодую пару. Поставив чемодан возле двери, я вскарабкался по стене к веранде. Рывком я хотел подтянуться к балкону, но он был свежевымыт и скользок. Я упал оттуда в сад, стукнувшись позвоночником, а камни, воткнутые в грунт. Лишь только когда один из соседей сообщил моему брату, что у его двери стоит чемодан, меня начали искать и обнаружили в саду. И вот я лежал с ног до головы в гипсе, и мог теперь поразмыслить о своей жизни. В течение четырех недель у меня не было рефлексов в ногах и желудке, значит, у меня все же был поперечный паралич. Сегодня я вспоминаю, что в то время я часто думал о Боге. Он был для меня очень далеким Богом, и я не знал, что мне с Ним делать. В те ночи, когда я не мог спать, мне казалось, будто этот Бог совсем рядом со мной — но я еще не был готов к тому, чтобы искать вину в самом себе. Виноваты были все, только не я. Я обвинял даже тех, которые всегда с любовью заботились обо мне. Однажды утром после обследования врач сказал господин Беллерд, «Вам повезло, ваши рефлексы возвращаются, и через несколько месяцев вы снова сможете ходить». Несмотря на это сообщение, я не почувствовал внутренней радости, ибо знал, что проблема была не в этом, она лежала гораздо глубже. Вокруг себя я видел молодых людей, которые, как мне казалось, шли по жизни совершенно довольные, молодые люди, державшие жизнь в руках, как мне, по крайней мере, казалось. К этим молодым людям, всегда рисовавшим свою жизнь в розовых красках, я обращался с вопросами. «Все шло хорошо в наших беседах, пока мы не доходили до пункта «а что дальше?». Ведь жизнь должна же иметь какой-то более глубокий смысл, чем только счастливые браки и надежная работа. Если все же существует Бог-творец, то у этого Бога в своем плане для людей должна быть какая-то цель. Я замечал, что это было камнем преткновения для этих людей. Они не желали заниматься глубоким вопросом о смысле жизни. Спустя некоторое время я еще раз попробовал поговорить с католическим священником — Единственное, что он мог мне предложить, было «попробуй-ка жить с грехом пополам, верь в церковь, тогда все как-нибудь пойдет». Но мне сразу же стало ясно, это не истина. Теперь я стал ненавидеть людей изо дня в день, посещающих церковь, они казались мне откормочным мясным скотом, идущим на свой же убой». После того, как мне сказали, что я снова буду здоров, я постепенно запасся снотворными таблетками, частью накопленными, частью стащенными с подносами сестры, чтобы заснуть и больше никогда не проснуться. Но моя попытка самоубийства была замечена. После того, как я не отзывался на вопросы соседа, да и не мог уже отзываться, он позвал врача. Для врачей это было уже слишком ведь они считали, что дали мне положительный ответ — «Ты выздоровеешь!» А тут такое. Я посвятил врача в свою проблему, но не получил ответа. С момента неудавшегося самоубийства меня занимало лишь одно — «И все же тебе это удастся!» Когда меня выписали из больницы, я был полон ненависти к моему окружению, к себе, ко всему. Первым делом я отправился в пивнушку. Так хотелось напиться, обо всем забыть, Но уже когда я пил, мне стало ясно, что это забытье только на короткое время. Родители с радостью приняли меня, и я решил относиться к ним более приветливо и дружелюбно. Фактически я жил двойной жизнью. Дома я пытался разыграть доброго парня, а в пивнушках продолжал жить старой жизнью. И вот я предпринял попытку попробовать философию и дальневосточные религии. На некоторое время алкоголь был отставлен, но то, что я пережил за это время... Я не желал бы и своему злейшему врагу. По сравнению с этим алкоголь был детской игрой. Ночью я больше абсолютно не мог спать. Сначала я думал, что нахожусь в каком-то бреду, но потом установил, нет, это то, чем ты занимаешься. Все чаще стали приходить мысли о самоубийстве. Я вспомнил свою первую неудачную попытку в больнице. Тогда я опять запасся таблетками и решил... Если запить их алкоголем, то таблетки будут иметь такой же эффект, как и наркотик. Сделав это открытие, я быстро забыл о своем намерении закончить жизнь самоубийством и, подобно фармацевту, стал теперь экспериментировать с таблетками. Началась опасная игра. Сначала мне нравилось пробовать, сколько снотворных и болеутоляющих таблеток я мог вынести, запивая алкоголем. Мне стало ясно, что если я перешагну границу, то проснусь снова в больнице. Чтобы предотвратить это, я ходил в лес, чтобы меня никто не нашел. Теперь я был не только частым посетителем пивнушек, но и аптек. Стоило мне хоть раз не принять таблетки, как начинался ад. Сначала я дрожал всем телом, потом выступал пот, я царапал стену пальцами. По утрам кончики пальцев часто были в крови, и кровь навела меня еще на одну мысль. Я взял лезвие и вдоль и поперек изрезал им грудь. Тогда дрожь прекращалась переставал течь пот. Для врачей это было феноменом. Я все больше и больше отмержевывался от общества и стал одиночкой, но, оказавшись в этой крайности, я знал, что должно быть что-то, называющееся жизнью. Я пишу все это не для того, чтобы перечислить все мои постыдные поступки. Какую славу я извлек бы из этого? Ибо кто любит признаваться в своем падении, кто охотно вскрывает свои пороки... Я должен написать обо всем этом, чтобы вывести на свет истину и показать, как лукав сатана. Он всегда придерживается одной тактики, он показывает тебе, что он может предложить, алкоголь, наркотики, секс и так далее. Но все это лопается в твоей руке, как мыльный пузырь, и ты ищешь чего-то другого. Эти мыльные пузыри становятся все более переливчатыми, наиболее опасными. Без ответа на вопрос о смысле жизни безразлично, идешь ли ты по жизни порядочным супругом или преступником. Мой первый психолог сказал мне, тебе следует просто все забыть и начать все сначала. Но на мой вопрос, на каком же фундаменте мне снова тогда строить, у него не нашлось ответа. Он сказал, не обращай внимания на грех, греха не существует, все это фантазия. Так что же, неужели все то, что на протяжении моей жизни мучает меня, не давая покоя, является только фантазией? Грех стоял передо мной, словно гора, и в любую минуту она могла стереть меня в порошок. Неужели все это игра воображения? Оставались еще нерешенные вопросы. После этого я попробовал идеологии. Мне было все равно, какие. Мне казалось, что Маркс и Ленин были из тех, которые нашли ответ на вопрос о смысле жизни. — Но после некоторого изучения их работ я заметил, что они ощупью брели в той же темноте, что и я. Моя нынешняя работа позволяет мне беседовать на улице со многими молодыми людьми, которые почти всегда признаются мне в том, что не имеют цели. Несколько лет тому назад один молодой человек на улице сказал мне «отвяжись, я охотнее поговорю с вором, чем с религиозным типом». На это я сказал «я тоже так считаю, потому я и заговорил с тобой». Но вернемся снова к тому, как дальше складывалась моя жизнь. Постепенно жизнь в пивнушках мне опротивила, и я снова уединился. Мне просто не хотелось больше видеть людей, я ненавидел их, потому что никто не отвечал на мою скорбь и нужду. В состоянии такой безнадежности и одиночества я построил себе свое маленькое царство, в котором господствовал алкоголь и таблетки». Я точно знал, сколько мне требуется в день, а поэтому весь день мною владела одна мысль — как мне добраться до своего зелья. Я так хорошо прятал его, что часто сам не знал, где его искать. Случалось, что ночью бегал по саду в спальном костюме и искал в земле свои мнимые сокровища. Дрожа я радовался, когда обнаруживал их снова и возвращался в комнату. Велико было разочарование, когда я ничего не мог найти, потому что я знал что придется пережить ужасные часы, пока, наконец, не откроется аптека или киоск. Совсем плохо стало тогда, когда меня уже знали в окрестных аптеках и больше не хотели мне ничего давать. Поэтому я иногда проделывал километры или ехал на велосипеде в аптеку подальше. Часто я долго стоял перед аптекой, пока продавец, который знал меня, не уходил с рабочего места. Тогда я врывался в аптеку и пытался купить таблетки у другого продавца. Не успевал я выскочить из аптеки, как десять снотворных таблеток были уже во рту. Есть их было противно, желудок буквально переворачивался. Только бы не стошнило, ведь тогда все было напрасно. Теперь я знал, что не позднее, чем через полчаса, я должен принять по меньшей мере восемь утоляющих таблеток, чтобы действие снотворных приняло другое направление. Нетрудно предположить, каково было мое состояние здоровья уже через короткое время. Более того... Многие жалели меня, потому что только некоторые знали, почему я так страшно выглядел. А потому кончилось тем, чем и должно было кончиться. Меня доставили в больницу с коллапсом кровообращения. Позднее врач сказал мне, мы уже не надеялись спасти тебя. То, что ты опять пришел в себя, граничит чудом. Это стало для меня ключевым словом. Несмотря на частое видение, наступившее в результате воздержания, у меня было время поразмыслить над своей жизнью. Я еще раз мысленно прошел все отдельные этапы своей жизни, и меня вдруг поразило следующее одно чудо за другим. Фактически, меня уже давно не должно быть тут. Выражение «повезло» казалось мне слишком дешевым. Снова всплыл сверлящий вопрос, нет ли тут вмешательства высшего существа, не существует ли все же Творец, который вовлекает тебя в свои чудесные планы, нет ли у этого Творца особого плана, смысла для твоей жизни? Перед окном моей больничной палаты стояло дерево. Меня все время тянуло смотреть в ту сторону. Неужели это только дело случая, что оно стоит здесь в своей красоте цветения? Не стоит ли за этой чудесной картиной Творец? Ведь если этот Творец являет так много своей любви и величия в этом дереве, не занимается ли он и мной, ибо, будучи человеком, я должен бы значить для него гораздо больше? В те дни я был очень близок к тому, чтобы исполнились мои сердечные желания. Я также пробовал молиться, ибо мне хотелось приблизиться к этому Богу известным мне религиозным способом, Я обещал исправиться, хотя тут же признавал что это невозможно. По ночам я часто просыпался. Мне казалось, будто я тащу на гору тяжёлый груз и снова и снова ты не сможешь, как же быть с твоей виной. Тогда я попытался свалить с себя вину. Я поделил её. Одна часть пришла с на общество, а другую часть я взвалил на моё окружение, которое, по моему мнению, действительно было виновато. Я искал вину в каждом и во всем, только не в себе. Через несколько недель я, по крайней мере, физически окреп в такой мере, что с самыми лучшими намерениями смог отправиться домой. К моему удивлению, мне удалось приобщиться к обществу, я нашел себе друзей и жил, в общем-то, совсем нормально. Таблетки я отставил, пытался обойти углы с помощью алкоголя... Как известно, употребление небольшого количества алкоголя не бросается в глаза и даже считается в наши дни хорошим тоном. Однажды вечером я пошел со своими друзьями на танцы и познакомился с девушкой, которая мне тотчас понравилась, да и она меня не сторонилась. Мы встречались несколько дней, но тут в ход пошли старые воровские проделки и заняли все мое время. Для прикрытия я занимался политикой. Так я, по крайней мере, выглядел приличным алкоголиком». Но поскольку со временем мне все это тоже надоело, я вышел из игры. Прошел ровно год, как на одном вечере, я снова увидел эту девушку. И началась наша дружба. Каждый человек в той или иной мере обладает артистическим талантом. Я тоже не являюсь исключением. Мне удалось обмануть мое новое окружение, в том числе и девушку. На Рейне любят жизнерадостных типов. Немного выпив, я был неплохим компаньоном с интересными идеями, поэтому никто не возражал, когда я пожелал жениться на своей подруге. Бурным ноябрьским днем 57 -го года мы поженились. И каков был тот день, такими стали и первые десять лет нашей супружеской жизни. До того времени я коверкал свою личную жизнь. Теперь же я начал втягивать в этот хаос жену и семью. Через несколько недель после свадьбы внешнее приличие спало, ибо у меня не было столько сил, чтобы сохранить лицо. Пивнушка стала моим домом, там были мои друзья, домой я приходил только лишь поесть, а так как ел я мало, я, соответственно, был мало дома. Когда мы ждали первого ребенка, у нас затеплилась надежда, теперь все пойдет на лад. Открывались новые перспективы, у жены появилась новая надежда. Но оковы пьянства были сильнее, чем я думал. Когда совесть перегружена, требуется отдушина. Этой отдушиной для меня был алкоголь. Как раз в это время у меня состоялась беседа со своим врачом. Мы говорили и о вере. Но как может кто-нибудь оказать помощь другому, если сам не получил ее? Он сказал мне, я верю только в то, что вижу. Я ответил ему, а я знаю, что существует совесть, но я уже не вижу ее. Таким образом, аргумент насчет «видения» просто несостоятелен. Просто не совсем логично заявлять «я верю только в то, что вижу». Я сказал врачу «зайдите ко мне когда-нибудь утром, когда я не так пьян, и совесть начинает заявлять о себе. Тогда я могу доказать факт, что существует совесть». Беседа принесла кое-какие положительные результаты. Мне стало ясно, что-то в тебе кричит об освобождении. «Совесть — не только твой судья, всегда предъявляющий тебе приговор. Можно обмануть весь мир, но только не этого личного судью». В январе 1963 года у нас родилась еще одна девочка. Это на некоторое время приподняло настроение в нашей семье, но скоро дела снова резко пошли по наклонной плоскости. Мне больше не нужно было скрывать свое пристрастие к спиртному. Мне можно было теперь свободно говорить об этом». На помощь мне пришла больничная касса. Она пришла к выводу, что алкоголизм – заболевание. Теперь я был под защитой. Я был несчастным больным. Меня везде жалели. Поскольку я болел, мне нужно было лекарство, которое я систематически принимал. Каждый вечер бутылка водки. Теперь для нашей семьи начался период странствий. Несмотря на то, что я был экономистом-экспедитором, я часто терял работу из-за выпивки. Поменяв место работы, я опять переехал на родину, но в то время как раз была сильная безработица, и я целый год был безработным. Все мои мысли вертелись вокруг зелья. Для моих ближних это был ад. Когда я утром уходил из дому, никто не знал, приду ли я еще раз домой живым. Из больницы я не выходил из-за постоянных аварий, случавшихся со мной. Однажды я упал с велосипеда и, по словам полиции, целый час лежал головой на проезжей дороге, а телом в канаве. Меня нашли и доставили в больницу. Обезболивающего укола делать не пришлось, потому что степень опьянения была так высока, что я не чувствовал, как мне зашивали раны на голове и лице. Таким меня знали врачи. Когда меня привозили в больницу, они говорили, этот оборванец все еще жив. Здесь мне бы хотелось упомянуть об одном событии, которое показывает, к чему приводит пьянка. Я все чаще посещал могилу отца. Соседи удивлялись этому, ибо не знали, почему я делал это. Дело было в том, что под памятником я устроил себе настоящий бар-аптеку. Я сидел на могиле и был один в своем царстве, часто до поздней ночи. Моя мать, которую разбил паралич, часто давала мне деньги, чтобы купить свежие цветы на могилу отца. Однако большинство этих денег превращалось в алкоголь и таблетки. В доме росла нужда и нищета. У жены едва хватало денег на хлеб, не говоря уже о том, чтобы купить что-нибудь для детей. Только в редкие часы отрезвления я осознавал нужду, И видел свою полную неспособность изменить что-либо в этой ситуации. Я запланировал самоубийство. В амбаре возле дома я проверил балки и убедился, что они выдержат мой небольшой вес. Потом я запас веревкой и положил ее рядом с балкой, проверил высоту, поставил рядом ведро, которое должен был оттолкнуть ногой. После этого я спокойно возвратился домой и лег в постель. В ту памятную ночь я не сомкнул глаз, и передо мной прошла вся моя жизнь, все ее этапы. Я проплакал всю ночь, но что было в толку от слез? Дети спали вместе. Спали ли они? Сколько бессонных ночей я доставил своей жене и детям. Той ночью я знал, сатана предъявляет тебе счет. Библия говорит, плата за грех — смерть. А теперь? Дошло до этого? Обратного пути нет». Сейчас мне предстояло отправиться в ту темноту, перед которой я всегда испытывал такой страх. Значит, придется расстаться с жизнью, не получив ответа на вопрос, что же после смерти. Я утешал себя тем, что скоро узнаю об этом. Если никто не хочет сказать мне об этом здесь, то я сам все узнаю. Поднявшись совсем рано, я пошел в амбар. В доме стояла глубокая тишина. Как раз то, что мне было нужно. Я просунул голову в петлю, прикрепленную к балке, не раздумывая ни над чем. Совершенно трезво я встал на ведро и опрокинул его. Петля сдавила горло, в глазах потемнело, в голове прокрутилось несколько ужасных картин из моей жизни. Возможно, даже, что это был весь фильм моей исковерканной жизни. Но вновь должно было произойти чудо. А именно, как я позже узнал, произошло следующее. После того, как я вышел в амбар, за мной вышел мой семилетний сын и увидел отца, висящего на веревке. Ему удалось перерезать веревку, и я упал на пол. Потом он позвал мою жену, и меня отнесли в дом. Невозможно описать, каким шоком это было для моего сына, а в особенности для жены. Как часто приходится слышать в наше время, что многие люди кончают самоубийством или предпринимают попытки сделать это. Чаще всего считают, что такое решение принимается быстро. Я же знаю, что в большинстве случаев это действие является запланированным. Мне стало тогда ясно, что высшее существо предотвратило мои намерения. Так как мои религиозные старания ни к чему не привели, вмешательство в мою жизнь пришлось совершить этому незнакомцу. Я упоминал о сверхчеловеческой любви и терпении ко мне моей жены и детей. Но когда-то всему приходит конец. Так было и у нас. Шел шестьдесят седьмой год, и нужда в нашей семье все возрастала, безработное пособие было невелико, да и из него большую часть израсходовал я. Душевная скорбь моей жены и детей достигли высшей точки». Моя жена предъявила мне ультиматум. Она сказала, если ты не предпримешь длительного противоалкогольного лечения, мне придется подать на развод. Слово «развод» подействовало на меня уничтожающе. Я знал, что если потеряю семью, тогда для меня действительно все кончится. Я выворачивался как мог, опять обещал, что сам брошу пить, но теперь никакие уговоры мне не помогли. Вместе с женой я отправился к врачу. В кабинете произошла веселая сценка. Врач спросил меня, что меня беспокоит. Я ответил, господин доктор, что-то с желудком не в порядке. Чем же вы лечитесь? Да вот, выпью в день по три маленьких бонекамп. Он спросил, три маленьких бутылочки? Нет, три упаковки, то есть девять штук. Он только ухмыльнулся и заметил, тогда ваш желудок уже, наверное, растворился. Он сидел напротив меня и вынул себе сигарету. Я как раз курил, поэтому он сказал, дайте, пожалуйста, прикурить. То, что случилось потом, было комично. Моя рука так дрожала, что я возился со своей сигаретой возле его лица, а он водил головой за сигаретой. И, наконец, он рассмеялся и сказал, «А, вы дипломированный алкоголик». Таков был его диагноз. Мне было прописано лечение. «Как алкоголика тебя уже, естественно, не считают членом общества. И я почувствовал это на себе еще за эти полгода. Начались обследования». У нас был врач-невропатолог, который, на мой взгляд, сам нуждался в лечении. После всего того, что ему пришлось пережить, я просто не мог на него обижаться. Раздетый я стоял возле его стола. Сначала он сказал «Встаньте на коврик». Через минуту «Сколько раз вам говорить, чтобы вы не вставали на коврик?» И так несколько раз подряд. Целыми часами меня допрашивали о том, как я провел свои молодые годы. Он сказал «Вы, конечно, выросли в плохой семье». Я ответил, нет, наша семья была очень благополучной. Его реакция на это, вы с ума сошли, как вы смеете противоречить мне? Я врач и лучше знаю, откуда начинается алкоголизм. Конечно, если вы так считаете, мне все равно, полгода это еще не пожизненно. Я рассчитывал, что как экономисту мне дадут работу в конторе, но я глубоко ошибся. Мне поручили убирать за свиньями и коровами в хлеву. Сначала я был шокирован, но потом остался вполне довольным. Оказалось, что коровы и свиньи — очень приятные животные. Они, по крайней мере, не задают глупых вопросов. Именно тогда я понял смысл поговорки «Кто узнает людей, тот полюбит животных». Так проходило время групповой терапии и аутогенной тренировки. Через шесть недель по воскресным дням нам стали давать увольнительную с тринадцати до семнадцати. Со смешанными чувствами мы шли к автобусу, чтобы поесть в городе. Первый раз в так называемом приличном обществе, которое все мы так любили. Хочу рассказать об одном случае. От одного мужчины из нашей группы всегда пахло одеколоном. Я сказал, послушай, Рудольф, чего ты здесь так душишься? Ведь тут все свои. На это он ответил, пошли-ка, я тебе что-то покажу. Секрет, только никому не говори. Я последовал за ним, и скоро я знал причину исходившего от него запаха. Каждое утро он выпивал два маленьких флакона чистого одеколона. Он сказал, «Ведь в нем алкоголь, и этого мне хватает на целый день». Приближался день моей выписки. Я знал только одно — «Если снова начнешь, пропадешь физически». Мне было немного жаль сотрудников, потому что они действительно сделали все, что могли, чтобы лечение было эффективным. Мы приехали на Рейн к тёще, я отправился искать работу. Но это было совсем непросто. После нескольких переездов мы получили квартиру по соседству, с которой Синий Крест организовал приют для алкоголиков. Должен признаться, что к этому времени я снова стал экспериментировать с медикаментами. Однажды вечером, больше по настоянию жены, чем по своему желанию, мы пошли на богослужение. Все, о чем там говорилось, показалось мне немного странным. Говорилось о Боге, об Иисусе Христе, о Библии. Хотя я и поразмыслил над услышанным, я скоро все опять забыл. Но эта первая встреча с понятиями «Бог» и «Иисус Христос» была началом. Однако я снова запил Сегодня я знаю, что сатана не отпускает так быстро. Через неделю после посещения синего креста меня буквально трясло, когда я ходил по городу. Я почувствовал, надо выпить. Чего я не пробовал раньше, то я делал теперь все чаще. Однажды я подошел к какому-то мужчине и попросил у него денег. Мужчина был очень любезным. От него исходило нечто, чего я не знал. Я не мог оторваться от его лица и даже забыл, о чем спросил». Он посмотрел на меня и сказал, «Расскажи мне, пожалуйста, о себе. Ведь ты, как я вижу, в беде». На это я ответил ему, «Вы правы, и я думаю, что вы можете мне помочь. Пожалуйста, дайте мне пять марок». В ответ мужчина сказал, «Я мог бы дать их тебе, но они же так быстро кончатся. Не рассказать ли тебе о богатстве, которое никогда не кончается? Вот здорово, — подумал я, — всегда иметь деньги для выпивки». Затем я рассказал ему о своей жизни. Все было совсем не так, как у невропатолога в санатории. Я посмотрел на мужчину и увидел слезы в его глазах. Подумать только, обо мне плачут. Он обнял меня, и я вдруг почувствовал, что никогда еще мною не овладевали такое спокойствие и надежда. Я уцепился за него и почти закричал, «Перестань плакать! Лучше скажи мне, что такое жизнь, в чем смысл жизни!» Что ждет нас после смерти?» Совершенно спокойно, с сияющим лицом он сказал мне, «Иисус Христос говорит, «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Затем последовали слова, которых я никогда не забуду, слова от простого сердца, Передо мной стоял не врач, не философ, не профессор, а простой человек, который сказал мне, «Тебе нужен Иисус». Это было слишком. Я не знаю, что произошло со мной. Может быть, то была злость, а может, то, что его слова попали в цель. Неважно, что, во всяком случае, я убежал, но стрела сидела. «Библия говорит, Слово Божие не возвращается без плода». Я побежал домой и рассказал о своем переживании. Я продолжал твердить, не может быть, неужели мне приснилось? Может быть, это мне чудится? Тем не менее, я лег в постель, но нечего было и думать о сне. Из головы не выходили три слова «Тебе нужен Иисус». На следующий день после бессонной ночи я встал и пошел по улицам с одной только мыслью «Ты должен разыскать этого мужчину». Я долго безуспешно искал его. Но вдруг я увидел его и сразу же подошел. Он не удивился. Наоборот, мне показалось, что он рассчитывал на эту встречу. Я спросил, «Где вы были все это время?» Он ответил, «Я молился о тебе». Тогда я, естественно, еще не мог понять этого, но сейчас я знаю, какой груз лежал на нем и как он принес этот груз пред Господом Иисусом. Я пошел с ним домой, И он рассказал мне о Сыне Божием, пришедшем на эту землю, чтобы взыскать и спасти погибшее. Он рассказал мне, что Иисус Христос умер за меня на Голгофском кресте. В своем отчаянии я вдруг закричал, «Да, возможно, Иисус Христос пострадал за всех людей и умер на кресте за всех других людей. Но если бы ты знал, какая вина лежит на мне», Если бы ты знал, что я за человек, то ты тут же вышвырнул бы меня из дома. Меня никто не может любить, никто не может меня спасти. Но мужчина не выгнал меня, наоборот. Со слезами на глазах он сказал, именно за тебя, Альфонс, и умер Иисус Христос. Если бы ты был один на этой земле, то он пришел бы сюда ради тебя одного, чтобы искупить твою вину на кресте, взять твои грехи чтобы ты мог прийти к Богу. Во мне все неистовствовало. Неужели свершилось невозможное, что я теперь действительно могу получить ответ на самый главный вопрос? Я сказал, но «Ну, послушай, ты говоришь, что он сын Божий, а я опустившийся человек, грешник. Как это подходит одно к другому? Чтобы снова иметь контакты с Богом, я должен что-то сделать, я должен усовершенствоваться, я должен сначала очиститься» ибо мне было ясно, что святой Бог не может иметь общения с грешником. Сначала надо было выяснить вопрос о моей вине. Он ответил, «Подумай-ка, как ты освободишься от вины? Как раз это и было моей проблемой. Все мои религиозные потуги ни на один миллиметр не привели меня ближе к Богу. Наоборот, во всех этих усилиях я убедился в своей несостоятельности. Я почувствовал, что этот человек говорит истину, хотя и не мог объяснить, почему». Но была еще одна загвоздка. В своей жизни я прошел через многое, и я хотел, наконец, иметь под собой фундамент. Но как? На свои чувства я не мог положиться. Мне нужен был фундамент, сотворенный не людьми, а Богом, поэтому я сказал ему, друг, «Мне нужен фундамент, основанный не на чувствах». Сегодня я знаю, как обрадовался тот человек, когда я открыл ему это. Он объяснил мне, что самым надежным фундаментом является Слово Божие. Он дал мне в руки Библию, и я впервые в жизни мог сам открыть эту книгу. Сначала Он показал мне, что я грешник. Что ж, это было мне ясно. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Два понятия были для меня особенно важными. Во-первых, даром, и, во-вторых, по благодати. «Кто же даст мне гарантию, что он примет меня? Может быть, моя вина все же была слишком велика?» Мужчина читал. «Если будут грехи ваши, как багряная, как снег белю говорит Господь, — и приходящего ко мне не изгоню вон». Я сказал ему, хорошо, но посмотри, ведь я христианин, раз был крещен ребенком. Я же не язычник, я принадлежу к религиозному обществу. Он не стал долго говорить об этом, а только спросил, ты принял в свою жизнь Иисуса Христа как своего личного Спасителя? Ты уже когда-нибудь представал перед Богом как грешник, признающий всю свою вину? Ты уже когда-нибудь осознал, что никогда не можешь прийти к Богу без Иисуса Христа? Но я уже часто молился, молитвой твой отче наш. Послушай, как же ты можешь называть Бога своим отцом, если ты не принят им как дитя? И он открыл мне место из Иоанна, от тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть... «Быть чадами Божиими. «Хотя ты и являешься Божьим творением, но ни в коем случае не дитем Божьим!» Это мне было понятно. Я был рад, что у этого человека было время объяснить мне весь план Божьего спасения. С каждым словом, которое он читал из Библии, я знал, это правда. Поэтому я сказал ему, да, я признаю, что я грешник, что мне нужен Спаситель Иисус Христос, чтобы получить прощение моей вины». Я хочу принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. В тот день мы еще долго сидели вместе, и Он рассказывал и читал мне из Библии. Радость и мир наполнили мое сердце. В Своей великой любви во Христе Иисусе Бог принял меня». Сегодня я знаю, что, возможно, безусловная отдача Господу. Он хочет, чтобы мы всецело принадлежали Ему. Я начал посвящать свое время Господу. Господь тут же ответил на этот шаг веры. Ибо моя дочь тоже уверовала. И теперь мы представляли небольшую миссионерскую группу. Бог подарил нам еще несколько молодых людей. И мы каждый вечер собирались вокруг Библии, а по субботам... Отправлялись в села, чтобы рассказать людям о Господе. Даже сейчас, когда прошло уже семь лет, улица является нашей кафедрой. Мы часто снимаем помещение, чтобы свидетельствовать людям о том, что сказал мне тогда тот мужчина, и что мне хотелось бы, дорогой читатель, заложить в твое сознание. Тебе нужен Иисус. Конец книги